Место, куда я пришел, выглядело довольно мрачно, хотя и располагалось в парижском квартале, о котором говорили, что это «средоточие культурной жизни». Не сразу я понял, что группа оборванцев передо мной — это те самые люди, что по четвергам выступали в армянском ресторане, облаченные в белые одежды. К чему этот маскарад? Фильмов насмотрелись? «Это не маскарад», — ответил Михаил. «Разве вы, отправляясь на званный ужин, не одеваетесь соответственно?» Разве на партию гольфа вы приходите в костюме тройки и при галстуке? Хорошо, я спрошу иначе. Почему вы решили подражать моде безбашенных юнцов? Потому что в данную минуту мы и есть безбашенные юнцы. Вернее, четверо безбашенных юнцов и двое взрослых. Я еще раз переначу свой вопрос. Что вы делаете здесь, одевшись таким образом? В ресторане мы питаем плоть и говорим об энергии с теми, кому есть что терять. Среди нищих мы питаем душу и разговариваем с теми, кому терять нечего. А сейчас мы приступаем к самой важной части нашей работы. Пытаемся отыскать невидимое движение, которое обновляет мир. Людей, которые проживают каждый день так, словно он последний, тогда как старики живут так, словно он первый. Он говорил о том, что я и сам замечал с каждым днем все чаще. О группах молодежи в грязной, причудливой одежде, покрой которой свидетельствовал о немалой творческой выдумке. Не то военная форма неведомой армии, не то персонажи научно-фантастического фильма. У всех пирсинг, все острижены и причесаны невероятным образом. Почти всегда с ними ходит немецкая овчарка устрашающего вида. Однажды я спросил кого-то из приятелей, зачем эти юнцы повсюду таскают с собой собаку. И тот объяснил мне, уж не знаю, насколько объяснение соответствует действительности, что в этом случае полиция их не трогает, потому что неизвестно, куда девать собаку. По кругу уже ходила бутылка водки, и как при общении с нищими предпочтение отдавалось именно этому напитку. И я подумал, что объясняется это происхождением Михаила. Я тоже сделал глоток, представляя, что сказали бы мои знакомые, застав меня в таком обществе и за таким занятием. А что, сказали бы, собирает материал для новой книги. Я готов, я поеду туда, где находится Эстер. Однако мне нужны некоторые сведения, потому что я совсем не знаю вашу страну. Я поеду с вами. Что? Это не входило в мои планы. Моя поездка должна была стать возвращением к тому, что я утратил в самом себе. Это дело личное, интимное, и свидетели тут без надобности. В том случае, разумеется, если вы купите мне билет. Мне нужно побывать в Казахстане. Я соскучился по родным краям. Но ведь вы работаете, не так ли? Каждый четверг у вас выступление в ресторане. Вы так упорно называете это выступлением?» «А я ведь вам говорил, что речь идет скорее о встрече, о попытке воскресить утраченное искусство беседы. Но дело не в этом. Анастасия», — он показал на девушку с колечком в носу, «развела свое дарование. Она сумеет заменить меня». «Ревнует», — сказала Альма, которая на сцене держала в руках инструмент, похожий на бронзовый поднос, а в конце встречи рассказывала истории. «Еще бы ему не ревновать», — заметил юноша, с ног до головы одетый в кожу, покрытую металлическими заклепками, украшенную английскими булавками и лезвиями безопасной бритвы. Михаил моложе, красивее и теснее связан с энергией. «Михаил не так знаменит, не так богат и совсем не так тесно связан с теми, кто рулит», — ответила Анастасия. «С точки зрения женщины, шансы у них равны». Все рассмеялись, и бутылка вновь пошла по кругу. «Я был единственным, кто не видел тут ничего смешного». Кроме того, я сам себе удивлялся. Уже много лет не сидел я прямо на тротуаре парижской улицы и ничего. Судя по всему, племя многочисленнее, чем вы думаете. Оно распространилось от Эйфелевой башни до города Тарба, где я недавно был. Правда, я не вполне понимаю, что происходит. Гарантирую, что его можно встретить за 3-9 земель от Тарба, а ходит оно по таким интересным маршрутам, как путь Сантьяго. Оно отправляется куда-нибудь во Францию или Европу, думая, что составляет общество за пределами общества. Они боятся вернуться домой, поступить на службу, жениться, и будут сопротивляться этому как можно дольше. Среди них есть богатые, есть бедные, но деньги для них роли не играют и ничего не решают. Они совершенно другие, и все же люди делают вид, будто не замечают их, хотя на самом деле боятся. А без этой агрессивности нельзя? Никак нельзя. Страсть к разрушению – это созидательная страсть. Если бы они не были агрессивными, бутики заполнялись бы такой вот одеждой, издательства открывали бы журналы, специализирующиеся на новом направлении, на телевидении появились бы программы, посвященные племени, социологи и психологи начали бы публиковать исследования, и все потеряло бы свою силу. Чем меньше знают, тем лучше. Лучше вид защиты — нападения. Я вообще-то пришел всего лишь получить кое-какие сведения и больше ничего. Быть может, если бы я провел с вами сегодняшнюю ночь Это обогатило бы меня новыми впечатлениями и позволило бы еще дальше отодвинуть личную историю, которая не дает мне эти впечатления получать. Тем не менее, я никого не хочу брать с собой. Если я не получу помощи от вас, Михаил, то мой банк услуг обеспечит меня всем необходимым. Я уезжаю через два дня, сегодня вечером у меня важный деловой ужин, но затем две недели свободы. Михаил о чем-то размышлял. Вам решать. У вас есть карта, вы знаете название городка, и вам нетрудно будет найти, где переночевать. Но, по моему мнению, банк услуг поможет вам лишь добраться до Алматы, но не дальше, ибо степь живет по своим правилам. И потом, если не ошибаюсь, я ведь тоже положил кое-что на ваш счет. Пришло время возвращать кредит. Я давно не видел мать и хочу навестить ее. Он был прав. Пора приниматься за работу, вмешался муж Альмы. Зачем вам ехать со мной, Михаил? Неужели только из-за матери? но он не ответил альма встряхнула свой бронзовый поднос ее муж выбил дробь на барабане от табаке. все остальные начали просить милостыню у прохожих почему он собрался ехать со мной и как я смогу воспользоваться банком услуг в степях где я никого не знаю визу я получу в посольстве казахстана машину возьму на прокат а проводника мне предоставит французское консульство в алмате что еще нужно я стоял оглядывая племя и не очень понимая что делать Не время было обсуждать поездку. Дома меня ждали работа и возлюбленная. Почему бы не распрощаться прямо сейчас? Почему? Потому что я чувствовал, что свободен. Потому что делал то, чего давно уже не делал, и открыл душу новым впечатлениям, и отстранил от себя примиритель. И решил испытать то, что, может быть, и не слишком сильно меня интересовало, однако сильно отличалось от всего прочего в моей жизни. Водку выпили, и по кругу пошла бутылка рома. Я терпеть не могу ром. Но раз ничего другого нет, пришлось применяться к обстоятельствам. Продолжали звучать барабан и бронзовая бахрома. И если кто-то из прохожих неосторожно оказывался вблизи, одна из девушек тут же протягивала руку за подаянием. Прохожий, как правило, ускорял шаги, но вслед ему все равно раздавалось «Спасибо, дай вам Бог удачи». Кто-то из них, заметив, что на него не нападают, вернулся и дал денег. Минут десять, понаблюдав за всем этим, причем никто из племени ко мне не обращался, Я зашел в бар, купил две бутылки водки, а Ром выбросил в урну. Анастасии, кажется, понравилось это, и я попытался завязать с ней разговор. «Объясните мне, зачем вы носите это?» Я показал на колечко в носу. «Почему в вашем кругу дамы носят драгоценности? Ходят на высоких каблуках. Надевают декольтированные платья даже зимой». «Это не ответ. Я сделала себе пирсинг, потому что мы — новые варвары, захватившие Рим». «Военной формы у нас нет, а отличать своих как-то ведь надо». Это звучало так, словно мы с ней переживали важнейший исторический момент. Но те, кто возвращался домой, видели только бездомных бездельников, заполняющих улицы Парижа и отпугивающих туристов, которые так славно пополняют городской бюджет. «Бедные матери», — думали прохожие, — «с ума, наверное, сходят», произвели их на свет, а те совсем от рук отбились. Я сам был таким когда-то, в ту пору, когда движение хиппи пыталось показать свою силу. Рок-концерты на стадионах, волосы до плеч, разноцветные джинсы, пацифики, пальцы, растопыренные в виде буквы Ви и означающие мир и любовь. Все кончилось тем, чего опасается Михаил. Они стали еще одним продуктом потребления, исчезли с лица земли, уничтожили своих идолов. По улице шел одинокий прохожий. Юноша в коже приблизился к нему, протягивая руку. Он просил подаяния. Вместо того, чтобы ускорить шаги и пробурчать что-то вроде «мелких нет», прохожий остановился, оглядел всю компанию и громко произнес. «У меня долгов примерно на сто тысяч. Из-за экономического положения в Европе, дома и непомерных расходов, в которые ввергает меня жена. Иными словами, мне хуже, чем вам, гораздо хуже. Дайте мне хоть одну монетку, уменьшить мой долг». Лукреция, та девушка, которую Михаил называл своей возлюбленной, протянула ему кредитку в 50 евро. «Купите себе немножко икры. Надо же как-то скрасить вашу убогую жизнь». Прохожий, как ни в чем не бывало, взял деньги, поблагодарил и удалился. «50 евро. У этой итальянской девушки в кармане 50 евро, а они клянчат подаяние». «Хватит торчать здесь», — сказал юнец в коже. «А куда мы пойдем?» — спросил Михаил. «Поищем других, север или юг». Запад, — решила Анастасия, которая, как я только что услышал, развивала свой дар.